Глава 23 Сняв верхнюю одежду, Адам уверенно повел меня к широкой парадной лестнице из темного дерева. Захрап подсказала ему, что все собираются на крытой веранде второго этажа. Однако мне показалось, муж, в принципе, чувствует себя здесь свободно, как дома. По пути мы то и дело сталкивались с родственниками, друзьями родственников, просто знакомыми. Адам не ленился подсказывать мне, кому пожимал руку, кого обнимал. И хотя я, конечно, не могла всех запомнить, была безумно благодарна ему за это внимание. Он не давал мне чувствовать себя одиноко. Ведь каждый здесь реагировал на меня одинаково и в лучшем случае лаконично здоровался. Тогда как мужу все были так рады, словно не видели его очень долгое время, «Хватит избегать родных, Адам!» В голове неизбежно пронесся настораживающий вопрос. «Сколько же времени он избегал их?» И точно в ответ нутро тут же резануло внезапное чувство. Тягостное, пронизывающее до костей. Будто я отняла у Адама возможность без стыда видеться с любимыми людьми. сотворила хаос в его жизни, затронув самые важные ее части и, видя, какое тепло отражают черные глаза при виде знакомых, это ужасное чувство только усиливалось. Так хотелось сжать его руку, унять эмоции, разъедающие грудную клетку, избавиться от них. Но, согласно приличиям, я могла лишь идти рядом и слегка касаться рукава его элегантного темно-синего пиджака. Веранда оказалась просто огромной. Стена напротив входа была сплошь из витражных окон, под потолком сияли софиты, накрытые столы слепили белыми скатертями, окаймленные серебром посудой и стальными столовыми приборами. Здесь собралось так много людей, большинство из которых уже заняли массивные деревянные стулья с изогнутой спинкой, что в теле невольно начался мандраж. Инстинктивно, Шагнув ближе к Адаму, я случайно коснулась пальцами его пальцев. Дыхание перехватило в груди, когда он незаметно поймал своей теплой ладонью мою руку и слегка сжал ее. Это мгновение было прекрасным, но слишком коротким. Уже в следующую секунду прикосновение прекратилось, и Адам пошел навстречу дяде. «Наконец-то!» Широко улыбаясь, упрекнул мужчина, разведя руки в стороны. «Салам алейкум!» — вежливо отозвался муж, крепко пожав ладонь дяди и приобняв его за плечо. «Молодец, что пришел! Добро пожаловать на праздник!» Адам оглянулся на меня и протянул ладонь, как бы приглашая подойти. Сцепив руки спереди, я приблизилась, чувствуя, как от волнения мокнут подмышки. «Доброго дня! Поздравляю с именинником!» — учтиво произнесла я. «Желаю Ирисхану здоровья и всех благ». Все еще держа улыбку, но не такую широкую, мужчина кивнул, избегая моего взгляда. «Спасибо. Там дочь моя, лучше передай ей лично свои слова». Сдержанно порекомендовал он, глянув в сторону длинных светлых диванов, возле которых собрались женщины и дети. Похоже, там и находился именинник». Я неуверенно кивнула, уже в ужасе представляя, как в одиночестве пройду эту толпу. Но Адам неожиданно подхватил. «Да, конечно. Идем, поздравим Патю». Слегка коснувшись моей спины, он пообещал дяде, что после этого сразу же вернется, и мы вместе направились мимо столов к главным людям торжества. Не обращая внимания на толкучку возле диванов, Адам Тараном двинулся к сестре, заставляя стоявших девушек быстро расступиться. Стараясь ни на кого не смотреть и игнорировать их недвусмысленные взгляды, я тоже не отставала. Как будто оторвись я от мужа хоть на шаг, пол под ногами превратится в зыбучий песок, из которого мне не спастись. А Потимат оказалась просто невероятно красивой. Кажется, у меня даже рот приоткрылся пока я наблюдала за теплыми объятиями Адама и невысокой худенькой девушки в длинном белом платье. Без приукрашивания его сестра была похожа на настоящую восточную принцессу из сказки. Молочная кожа и синя-черные волосы, аккуратно убранные под небесно-голубой платок, большие карие глаза с длинным веером ресниц и аккуратные губы. Сын Патимат, которого в честь второго дня рождения нарядили в солидный костюмчик с бантиком, был очень похож на нее. В этот момент он пытался своими маленькими пальчиками отодрать упаковку с какой-то необычной деревянной игрушки. Стиснув пальцами ручки небольшого красивого пакета, куда были сложены подарки для Эрисхана, я нервно втянула воздух, ожидая момента, когда мне нужно будет заговорить с сестрой мужа а он наступил очень быстро. Патимат оказалась смелее и без церемонии других, и первой обратилась ко мне. «Здравствуй, Мариям!» Поздоровалась она, опередив Адама и пристально вглядываясь мне в глаза. Я даже оторопела, и кожа покрылась неприятными мурашками. Сразу подумала о том, что здесь и сейчас хозяйка торжества могла позволить себе все, что угодно» поэтому я невольно приготовилась к самому худшему. «Спасибо за приглашение», — произнесла я ровно и вежливо, выдерживая ее взгляд. «Поздравляю с рождением сына. Пусть будет здоров, растет счастливым мальчиком и радует вас, родителей». Мельком взглянув на Адама, патимат медленно кивнула и сдержанно отозвалась. «Благодарю. Спасибо, что пришли». Заметив, как затихли окружавшие нас женщины и девушки, я неловкими пальцами приподняла пакет и сосредоточенно его открыла. «Мы хотели бы порадовать Эрисхана в честь праздника», сообщила я немного сбивчиво. Одновременно вытащила темную вытянутую коробочку, которую упрямо протянула мужу. Не столько из-за стеснения, просто Адам сам его приготовил, и это было слишком личным. Патимат с взволнованной улыбкой приняла коробочку от брата. «Пусть твой сын никогда не чувствует разлуки с вами», серьезным тоном сказал муж, наблюдая, как она аккуратно открывает крышку. «Даже когда вырастет, и судьба заставит быть далеко друг от друга». О, Хадам, выдохнула девушка, уже не улыбаясь. В коробке лежала именная открытка, из серебра, украшенная арабской вязью. Она открывалась при помощи маленького замочка, а внутри находился портрет Патимат и ее мужа. Взглянув на брата так, что всем стало понятно, насколько Патимат тронута, она искренне произнесла «Спасибо большое, это чудесный подарок». По-отечески поцеловав сестру в лоб, Адам сообщил «Мы рады, что тебе понравилось». Но это еще не все. Он взглянул на меня, и жар разнесся по телу. Я очень надеялась, что муж забудет о подарке, который приготовила я. В конце концов, это такая мелочь в сравнении с тем, что подарил он. Но отступать было некуда. Поэтому я смиренно кивнула и достала из пакета бархатный голубой сверток, украшенный праздничной лентой. В этот раз Адам не собирался облегчать мне задачу, И всем видом дал понять, что я сама должна это сделать. Не надеясь ни на что, я шагнула к Патимат и скованно протянула ей сверток. Здесь ничего особенного, вставила я, наблюдая, как она развязывает ленту. Я старалась сделать все по размеру. Хмуро глянув на меня, девушка уверенно развернула бережно сложенный темно-синий пуловер с изображением совенка на груди. И она так долго смотрела на него, что я даже успела заволноваться. «Ты что, сама его связала?» — спросила Патимат недоверчиво. Переглянувшись с мужем, который участливо улыбался, я кивнула. Уроки Луизы не прошли даром, но мне было сложно впервые связать одежду. Я потратила много времени, чтобы получилось достойно. Однако все равно сомневалась. «Я надеюсь, это...» Савенок! вдруг перебила меня сестра Адама, продолжая смотреть на вышитый рисунок, и ее лицо неожиданно озарила задумчивая улыбка. «Так я частенько называю Ирисхана, ты знала?» Застыв в изумлении, я отрицательно мотнула головой. «Правда?» «Да», — подтвердила Патимат, и теперь уже я радостно улыбнулась. «Видимо, Аллах подсказал тебе, Мариям». «Как угодить мне?» Это было сказано без тени иронии, а скорее очень обнадеживающе, поэтому внутри меня все буквально запорхало. «Спасибо», — поблагодарила сестра Адама. «Уверена, он подойдет Ирисхану. «Что подойдет?» Это внезапно послышалось сзади, и, оглянувшись, я практически уперлась взглядом в хозяйку дома, тетю Адама. «В отличие от меня», Для мужа ее появление оказалось приятным событием. «Ты все-таки нашла время уделить нам внимание?» — воскликнул он, обаятельно усмехнувшись. Холодное выражение лица Динары тут же растопило приветливая улыбка. «Здравствуй, племянник!» Поздоровалась она, пройдя мимо меня, словно мимо тени, и деликатно обнялась с Адамом, чтобы не помять свое нежно-зеленое праздничное платье, из плотного, идеально выглаженного материала. Затем, будто в оправдание, напомнила. «Ты ведь знаешь, сколько всего ложится на мои плечи в дни торжеств? Ни минутки свободной». «Твои старания не остались незамеченными», — серьезным тоном убедил ее муж. «Все на высшем уровне». Хозяйка дома смущенно посмеялась. «Да, все это ради внука». «Зять Зелимхан, конечно, сопротивлялся, но мы настояли, что наш дом будет местом лучше, чем какой-то ресторан». «Твоя правда», — одобрил Адам, хитро глянув на сестру, которая незаметно покачала головой. Видимо, властность Динары была болезненной темой в ее молодой семье. «Так о чем вы говорили?» — упрямо напомнила тетя Адама, Словно переживала, вдруг что-то могло здесь пройти без ее контроля. Она взглянула на дочь, которая, в свою очередь, мельком посмотрела на меня. Затем Патимата лаконично ответила. «Адам и Мариям сделали мне чудесные подарки». «Да что ты!» — с холодным любопытством выдала Динара, продолжая растягивать губы в улыбке. Я проследила, как Патимат невзначай оставила мой пуловер на диване, и протянула матери коробочку с открыткой. Оценив ее взглядом, явно повидавшим много дорогих и необычных подарков, Динара одобрительно кивнула. «Очень достойный подарок», — похвалила она и посмотрела на Адама, который только что взял на руки своего племянника, будто наверняка знала, кто подарил открытку. Но я не придала этому многоговорящему нюансу значения. внимание Вдруг невольно сосредоточилась на общении мужа с Ирисханом. Широко улыбаясь, так что дыхание перехватило, Адам принялся высоко поднимать малыша, изображая полет. Мальчику это очень нравилось. Он так задорно смеялся, что все вокруг умиленно заулыбались. «А это что же?» — отвлек меня вопрос Динары. Я увидела, что она вернула открытку дочери, глядя на диван, где лежал пуловер для Ирисхана. Не дожидаясь ответа, женщина взяла его и развернула, чтобы придирчиво осмотреть. Марианна сделала своими руками», — подчеркнуто сообщил муж, устремив взгляд на тетю и опуская племянника на пол. Однако мальчик тут же потянул ручки, требуя, чтобы Адам его снова поднял. «Я же захотела резко затеряться среди гостей, когда встретилась с глазами Динары, словно стараясь сгладить момент», Патимат мягко заметила. «Красиво, да?» Даже не взглянув на дочь, хозяйка дома слегка прищурилась и парой движений сложила пуловер. «Значит, вязать умеешь?» «Как мило!» Будто вмиг потеряв к моему подарку всякий интерес, Динара вернула его на диван и негромко обратилась к дочери. «Гостям пора рассаживаться за столы». «Да, хорошо». «Адам?» позвала тут же хозяйка дома, но, увидев, как он играет с ее внуком, запнулась, и загадочная улыбка озарила ее лицо. «Ну ты погляди, как ему идет! Будто сын родной не иначе! Надеюсь, твоя жена в скором времени начнет вязать и для своих детей тоже!» Подкрепив эти слова настырным взглядом, тетя смогла выбить почву из-под моих ног. Растерянность и колкая неловкость Тут же охватили тело. «Если, конечно, здоровье позволит», — добавила она невозмутимо. «Мама, а пойдем я тебе помогу?» Вдруг вклинилась Патимат, только подтверждая, что ее мать хотела задеть меня. Однако муж не стал принимать это снисхождение и твердым тоном донес своей тете. «Здоровье, Мариям, под моим надежным контролем. Тебе не о чем волноваться, Динара». Он передал Ирисхана сестре и вперился взглядом в хозяйку дома, которая тут же мягко улыбнулась. «Я в этом даже не сомневалась. Мариям, очень повезло с мужем». Ее примирительный тон помог разбавить атмосферу. Однако это была лишь заслуга Адама, который не собирался давать меня в обиду. «Что ж, всех прошу рассаживаться», объявила Динара, как ни в чем не бывало, обведя глазами оставшихся возле нас девушек, которые оказались самыми любопытными, а затем тем же мягким тоном напомнила Адаму. «Тебя мой муж не дождется. Порадуй его своей компанией, пожалуйста». Дернув уголками губ, он сдержанно ответил. «Конечно». Коснувшись моего плеча, Адам дал мне знак следовать за ним, однако тетка неожиданно остановила его. «Подожди-ка, племянник». Мы оба оглянулись на женщину, которая приблизилась и вдруг взяла меня за руку. «Но ну что ты таскаешь свою жену, будто привязанную? Хочешь, чтобы она скучала, слушая ваши мужские разговоры? Ничего страшного, если Мариям побудет в женской компании. Да и мне, между прочим, не помешают лишние руки». Муж напряженно взглянул на Динару, а затем на меня — словно ожидая возражений. «Ну что, поможешь мне, Мариям?» добавила она раньше, чем я ответила. С одной стороны, я сразу заволновалась, что останусь без Адама, но с другой — грудную клетку наполнила ликованием. Ведь его тетя не просто предложила провести время отдельно от мужа, а попросила меня о помощи, словно я была своей. «Конечно же», — согласилась я с готовностью, Не стоило и спрашивать. По глазам Адама я поняла, что он отнесся недоверчиво к этой затее, поэтому поспешила его успокоить. «Иди к дяде Адам, я найду тебя попозже». Помедлив мгновение, муж все же кивнул. «Ладно».